Глава пятая. Правители вышли из зала заседаний как раз в тот момент, когда подруги возвращались обратно во дворец. — О, ты вовремя! — обрадовался Александрит. — Скорей собираемся и едем домой, у нас дел не в проворот. И тут он разглядел дочь, похожую на неведомое существо, которое загадочно мерцало и переливалось всеми цветами радуги. О! только и смог повторить Алекс. «Что это с тобой?» Сартер весело рассмеялся и от этого вдруг преобразился, как по волшебству. Луна даже немного опешила. Она только сейчас поняла, что правитель Смарагдиуса еще совсем не стар. От смеха его щеки немного зарумянились, а глаза заблестели. — Вижу, Сентария устроила тебе встречу с целовальником, — проговорил он. — О, да! — проворчала девочка. — Незабываемые впечатления! — Не переживай, Александрит, — пояснил Сартер. — Это просто пыльца одного нашего растения. Завтра сойдет. — А почему хранитель чистый? — — Потому что у него оказалось больше здравого смысла, — усмехнулась Луна. И он, в отличие от меня, не полез к целовальнику. — Да нет! — скромно отмахнулся Фитчик. — Я бы тоже полез, но Серафим меня заранее предупредил. — Ага, все знал, а мне не сказал. Хранитель называется! — притворно обиделась девочка. — Зато смешно получилось. Разве нет? — примирительно пробормотал зверек. — Обхохочешься, но я тебе еще отомщу. Луна с шутливой угрозой пощекотала своего хранителя. — Боюсь, боюсь, и сразу же сдаюсь. Подняв обе лапки вверх, быстро проговорил Фидчик. Оригинально! — пробормотал Алекс, глядя на дочку, как будто прилетевшую с другой планеты. — Ну, ладно, раз само сойдет, тогда не буду переживать. Давайте, поехали. — Неужели даже обедать не останетесь? — спросил непонятно, откуда возникший Марион. — Некогда, брат, некогда, — похлопал его по плечу Гелиадор. — Дела не ждут, но спасибо за приглашение. — Хоть выяснили, что хотели, — поинтересовался Марион. — А то! — Некогда им пообедать, видите ли, — проворчал вечно голодный хранитель. — А мне на пустой желудок, до дома не доехать, полный упадок сил. Похоже, он совершенно забыл три огромные плюшки величиной с него самого, которые с аппетитом слопал в гостях у гостеприимной хозяйки дома дерева. «Подождите немного», — попросил Марион и тихо отдал распоряжение подбежавшему слуге. Через несколько минут тот принес корзину, где лежали разноцветные фрукты, овощи и куча бутербродов. «Вот, возьмите, перекусите по дороге, ехать-то еще пару часов». Марион протянул корзину Гелиадору. «Правильно, правильно, давайте все сюда». Глаза Фитчика вспыхнули жадным огнем. — Спасибо. По очереди, пожав руку Мариону, правители вскочили на коней и выехали из дворца Смарагдиуса. — Нужно проверить купол, — предложил Александрит. — Здесь проходит самая близкая граница, так как отверженные глубоко вторглись на территорию Смарагдиуса. Сардер опять поник головой. Правители согласились и, развернув лошадей, галопом поскакали в противоположном от дома направлении. Марион, стоя на крыльце, проводил их недоуменным взглядом. — Зачем их туда понесло? — с тревогой подумал он. Подъехав к куполу, правители спешились и подошли к нему вплотную. — Да... — огорченно протянул Сартер. «Сегодня еще хуже, чем вчера». Поверхность купола была испещрена черными трещинами, расходившимися в разные стороны. Александрит осторожно потрогал купол рукой. «Вроде пока держится, но все равно надо срочно что-то делать», — тихо ответил он. Луна, не веря своим глазам, смотрела на страшную картину, развернувшуюся перед ней. Прозрачная стена как будто разделила мир пополам. И эти половины были настолько разные, что это просто не укладывалось в голове. Буйное цветение растений, ярко-зеленые деревья, щебетание птиц, ласковое полуденное солнышко, чистое голубое небо с одной стороны. а с другой — выжженная земля, по которой ветер гнал сухую траву, мертвые черные деревья, серое низкое небо. Луне стало холодно, и она поежилась. — А из чего сделан купол? — спросила она. — Это энергия в чистом виде, — ответил отец. Объединившись в пятером, мы произнесли заклинание — призвав всю нашу силу. Мы попросили природу, чтобы она помогла нам защитить Дракомир, сберечь его обитателей, начиная от самого мелкого цветочка и заканчивая человеком. Природа нам помогла, соткав в воздухе эту прозрачную оболочку, которая полностью закрыла Дракомир и отрезала от владения отверженных». Наша энергия питает купол каждый день. Но жадеида не оставляет попыток разрушить его. Эти черные трещины — следы ее атак. Сначала нам удавалось заделывать их, но сил все меньше, и мы уже не справляемся. — Да чего она вообще прицепилась к Драгомиру? — в сердцах воскликнула девочка и топнула ногой. Как можно быть такой злой? Сколько людей страдает из-за нее? Сейчас мы понимаем, что ее душа изначально была отравлена злобой. Но Жадеида долго это скрывала, — печально объяснил отец. Теперь черные книги, которые ей удалось добыть, совсем поработили ее. Она сама этого не замечает. Думает, будто она их хозяйка, а на самом деле книги уже давно завладели ею. — А чего они хотят? — тихо спросила девочка. — Они хотят крови и смерти. Именно этим они питаются и живут. Сардер с горечью указал на бесплодную землю с той стороны купола. — Они есть само зло. Патруль мне доложил о высоких гостях. Вдруг раздался чей-то голос. Я был неподалеку, решил заехать спросить, вдруг что-то случилось. К ним подъехал рыжеволосый мужчина в военной форме и с боевым мечом на поясе. Он спешился и подошел к правителям, на ходу снимая перчатку, чтобы поздороваться. Рядом с ним с кислой миной топал корневол. Луна, увидев его, тоже скорчила гримасу. Воспоминания об их первой встрече были не слишком приятными. Корнеол сделал все, чтобы обвинить девочку в шпионаже. Хорошо, что Гелиодор выгнал его из комнаты, а то Луна сама бы набросилась на этого противного воина. «Приветствую вас, правители!» Рыжий мужчина слегка склонил голову и по-военному вытянулся. «Господин главнокомандующий, разрешите доложить? На веренном мне объекте все спокойно. За последние сутки происшествий не было». «Гиацинт, корнеол!» — радостно пробасил правитель Гарнетуса. «Теперь я точно вижу, что мимо вас ни одна искра не пролетит. Как тебе быстро доложили?» Мы едва с коней слезть успели. Молодцы! Спасибо за отличную службу! «Служим Драгомиру!» — хором ответили военные. «Знакомься, это Луна!» — представил Гелиадор девочку. «А это Геоцинт, мой военный викариум. Только утром говорил тебе о нем, а он тут как тут. Корнеола ты знаешь!» «Да уж!» «И никогда не забуду!» — поморщилась девочка. Корнеол неловко поприветствовал ее, пробормотав пару неуместных комплиментов, к тому же совершенно неискренним тоном. Гиацинт церемонно поклонился. «О вас ходит столько легенд, сударыня!» — вкрадчиво произнес он. «Но теперь, глядя на вас, я вижу, что легенды не лгут». а даже многое не договаривают да нет это пыльца одного растения оно завтра смоется улыбнулась луна а источником легенд наверное являются ваши сыновья я угадала сходство военного викариума с сорванцами перети и пиропа сразу же бросилось в глаза это точно рассмеялся гиоцент «Каждое утро в нашем доме начинается рассказами о том, как они вас нашли. И каждый вечер заканчивается тем же, и всегда с новыми, все более невероятными подробностями. Но сегодня и я внесу вклад в эту легенду». «Лучше не надо», — улыбнулась девочка, — «а то люди скоро будут думать, что я монстр». «Так что вас привело сюда?» Повернулся Геоцинт к правителям. — Приехали посмотреть, как купол, — сказал Александрит. — К сожалению, времени задерживаться у нас нет, так что на этом мы с вами попрощаемся. Рады были повидаться. И немедля больше ни минуты правители галопом поскакали в Петрамиум целителей. Геоцинт проводил их взглядом и направил коня вдоль купола. Корниол суетливо запрыгнул на лошадь и потрусил следом. На уехавших он даже не оглянулся. Неожиданная встреча с Луной явно пришлась ему не по душе. Из-за девчонки Корниол стал объектом насмешек. Молодые воины постоянно дразнили его за то, что он принял за шпионку дочь самого правителя Манибиона. Они смеялись над его подозрительностью и даже называли кроликом, у которого от страха глаза велики. Насмешки товарищей лишь укрепили нелюбовь Корнеола к необычной девочке с белыми волосами. Устав от непрерывных шуточек, он попросил о переводе и теперь охранял купол, решив, что ноги его больше не будет в караульном домике у портала. Быстро доскакав до манибиона, правители сразу же заперлись в зале советов, так ничего и не рассказав о своих планах. Расстроенная Луна ушла к себе в комнату. Чтобы немного развлечься, она стала разглядывать в зеркале свой новый перламутровый цвет кожи. Посмеявшись над отражением, девочка выскользнула в сад. Стоял тихий вечер. Все вокруг окрасилось багрянцем. На садовых дорожках лежали причудливые тени деревьев. Фитчик затеял с ними игру. Он пытался перепрыгнуть тень, а та специально увеличивалась, чтобы хранитель промахнулся и оказался в самой середине. Он слился, пытался разогнаться и победить вредную тень, но она упорно не поддавалась. Луна посмеивалась над непритворным негодованием своего хранителя и медленно брела посаду, вдыхая прохладный вечерний воздух. Испытания, которых так страшилась девочка, позади. Способ спасти Аниту вроде бы найден, иначе правители не вели бы себя так тихо. Из зала заседаний не долетало ни звука. Значит, они перестали спорить и сейчас заняты составлением плана. Как только Анита окажется на свободе, правители в два счета справятся с ведьмой, и в Драгомир наконец-то вернется покой. Луна очень в это верила. Поэтому она наслаждалась тишиной и мечтала, что скоро все трудности будут позади. Нагулявшись, И плотно поужинав в компании хранителя, так как правители, занятые обсуждением, не вышли из зала, Луна направилась в библиотеку, чтобы наконец-то покопаться в хранившихся там сокровищах. Она просидела в библиотеке до ночи и вернулась в свою комнату, нагруженная книгами по истории Драгомира, которые собиралась почитать перед сном. В это время, по другую сторону купола, гнаючка, подволакивая ногу, торопливо ковылял к хозяйке, неся те жалкие крохи информации, которые удалось сегодня добыть. Несколько раз осведомитель не являлся навстречу, и гнаючка уже успел мысленно попрощаться с жизнью. Но сегодня утром Соблюдая все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, они наконец-то встретились. Дождавшись Жидыиду, которая опять кружила над куполом, выискивая его слабые места, гноючка поспешил к ней. Постучавшись, он вошел в кабинет, где ведьма, обложенная книгами, что-то сосредоточенно писала. — Но! Ну? Не поднимая глаз, спросила она. — Если ты опять пустой, пеняй на себя. — Он явился, госпожа, — дрожащим голосом сообщил гноючка. — Наконец-то! Я уж подумала, что его вычислили. Какие новости? Ты выяснил все, что мне нужно? — Многого рассказать он не может. Вы же знаете, госпожа, как мы сейчас общаемся. Купол... не пропускает никаких звуков, — зачистил гноючка. — Купол, купол, надоел ты с этим куполом! — рявкнула Жадеида. — Ну не тяни, что он сказал? — Я все записал, чтобы ничего не забыть. Гноючка протянул хозяйке жалкий клочок бумаги. Та брезгливо взяла его двумя пальцами и прочитала вслух. — Все в строжайшей тайне, ничего не говорят, совещаются только со своими, больше никого не пускают. Девчонку привезли со стороны портала, говорят, она невероятно сильна, про титаниту ничего не известно, что-то замышляют, предупреди. — И что? Это все? — скричала она. — Смилуйся, госпожа, ты же знаешь, там повсюду военные. Упав навзничь и, закрыв руками голову, залепетал гноючка. — Ладно, убирайся, сама выясню все, что мне надо. Она брезгливо пнула гноючку и нетерпеливо указала ему на дверь. — Что она делала в портале, как туда попала? Надо хорошенько подумать. И ведьма вновь уселась за стол и стала листать книги, сосредоточенно хмурясь. Гнаючка, кривой дрожащей тенью, выскользнул из кабинета, облегченно вздыхая и вытирая испарину. Ночью Луне приснился сон. Кто-то отчаянно звал ее и молил о помощи. В голосе слышалось столько боли и безнадежного отчаяния, что сердце обливалось кровью. Голос то затихал, как будто зовущий терял силы, то опять креп и нарастал. — Луна, только ты можешь мне помочь. Помоги мне, я погибаю, Луна! Эти слова, сопровождаемые гулкими рыданиями, продолжались без конца. — Луна, мне очень больно, я в темноте. Я не могу дышать. Помоги. Девочка вертелась в кровати, сбив в комок все простыни. Лоб покрылся потом. Она тяжело дышала. — Луна, прошу, услышь меня, спаси. Я так хочу жить. Невыносимая тоска охватила девочку. С громким криком она вскочила с кровати, пытаясь стряхнуть с себя сон. Но он, как осьминог, опутывал ее своими щупальцами, не давая освободиться. — Луна, жалься, спаси, я умираю! — продолжало звучать в голове. Странное оцепенение овладела девочкой, вся взъерошенная, раскрасневшаяся. Она, тем не менее, дрожала, ее бил озноб. — Луна! «Ну, где же ты? Да что со мной такое?» — вскричала девочка, и усилием воли стряхнула с себя паутину странного сна. «Что случилось?» — встрепенулся на своих подушках Фитчик. «Ничего, спи, мой хороший, всего лишь плохой сон». Луна поспешила успокоить хранителя. «Точно?» — с тревогой переспросил он. а то у меня такое странное чувство будто я должен что то срочно сделать и сказать тебе но почему то не могу только собираюсь открыть рот и мысль исчезает наверное потому что ты наполовину спишь вот голова и отказывается работать через силу улыбнулась девочка засыпай все хорошо хранитель сонно улыбнулся вновь зарылся в подушки и через минуту тоненько захрапел. Луна осторожно перенесла его на пуфик и решительно стащила с кровати влажные простыни. Достала из комода новые, перестелила постель, удобно устроила спящего фитчика и уже хотела лечь сама, но, вспомнив свой сон, испуганно остановилась. Она помассировала виски, пытаясь пальцами прогнать пульсирующую боль, и подошла к окну. Необъяснимая тревога охватила девочку. Захотелось сбегать в спальню к родителям и убедиться, что с ними все в порядке. С большим трудом она уговорила себя не делать этого, чтобы не переполошить опять весь дворец. — Если бы что-нибудь случилось, мне бы уже сообщили, — убеждала она себя. Глядя на ночной манебион, мирно спящий за окном, Луна постепенно успокоилась и, широко зевнув, отправилась опять в постель, немного почитала и вскоре уснула, уронив книгу на грудь. — Луна, помоги! Умоляю! Спаси меня! Ты моя последняя надежда! Голос вновь проник в сновидение девочки. Она... тихо застонала сквозь стиснутые зубы